Глава 3 Старик велел Тони раздеться до пояса и внимательно осмотрел его горб. Затем постучал пальцем по изогнутому позвоночнику пациента, прислушался. «К чему вы прислушиваетесь, сэр?» «Я проверял, проснулась ли змея», — пояснил Парацельс, и, отвечая на немой вопрос, Тони добавил «Она проснулась». Старик достал из шкафчика какие-то баночки с разноцветными жидкостями и стал их смешивать на плоском медном блюде. — Что это? — спросил молодой человек, подходя ближе. — Этот бальзам лишит змею возможности сопротивляться. Ну-ка, повернись спиной. Тони послушно повернулся, и парацель начал растирать его спину приготовленной смесью. В ноздри ударил резкий запах. Тони громко чихнул. «Ну вот, ей уже не нравится», — тихо проговорил старик. Он закончил намазывать Тони и вытер руки куском замши. «У меня начинает болеть горло», — пожаловался молодой человек. «Ничего не поделаешь, солдат. Придется потерпеть. Ложись на кушетку на бок, а я подставлю тебе вот это». С этими словами Парацельс поставил возле кушетки жестяной таз. «Меня что, будет рвать?» «Нет, тебя будет не рвать, сынок. Тебя будет выворачивать вместе с кровью», — пообещал старик. Где-то далеко в сознании то не мелькнуло чувство страха. «Вы меня пугаете, сэр», — уже как-то вяло проговорил он. «Нет, сынок, я пугаю не тебя, а ее», — уточнил Парацельс. Он подошел к Тони поближе и положил руку ему на голову. Рука старика оказалась невыносимо тяжелой и горячей. — Как твое имя? — резким голосом спросил Парацельс. От этого голоса у Тони заложило уши. Он уже хотел было ответить, как его зовут, но внезапно проговорил совершенно чужим голосом. — Оставь меня в покое, старик. «Как твое имя?» Снова повторил Парацельс, и его рука стала еще тяжелее. «Гай Юлий Цезарь!» «Отстань от меня!» Проговорил кто-то внутри Тони. Парацельс положил вторую руку на горб Тони и повторил свой вопрос. «Старик!» Завопил некто. «Прекрати, мне же больно!» «Ну ладно, я скажу тебе. Я Фог...» — Не очень удачное имя для змеи, — проговорил Парацельс. — Фог. — Ай, ну пусти, старик, оставь этого мальчишку мне. — Фог, выходи, — резко скомандовал Парацельс. По телу Тони пробежала первая рвотная конвульсия. — Не выйду, Парацельс, я скорее убью мальчишку, — визгливо проорал Фог. «Силами данными мне свыше, я заклинаю тебя, дитя змеи, выходи!» Голос Парацельса загремел под потолком комнаты, казалось, задрожали оконное стекла. «Ай! А -а -а Тело Тони затряслось и забилось о кушетку. Затрещали кости, а из горла вырвался какой-то булькающий звук. «Он убьет меня!» — промеркнуло сознание у Тони. «Они оба убьют меня!» Тело содрогнулось последний раз, и изо рта изверглась коричневая кровавая масса. Она полилась в таз и на одежду парацельса который удерживал Тони. «Кажется, я умираю, сэр. Столько крови!» — пробормотал он, неожиданно придя в себя. «Не бойся, Тони, это дурная кровь». Очередной приступ сотряс тело. Внутри Тони что-то оторвалось и с металлическим лязгом упало в таз. — Ну вот, змея покинула твое тело, — сказал Парацельс и разжал свои стальные объятия. Тони почувствовал, что может дышать. Он попытался глубоко вдохнуть, но закашлялся. — Не делай пока глубоких вдохов. Твои легкие еще не привыкли к большому объему, — предупредил старик. Тони приоткрыл глаза и увидел перемазанного в крови улыбающегося Парацельса. — Спи! — Спи! сказал старик и тони точас засну.